мастер тайный и мастер совершенный, поверенный тайн, генерал ордена и судья, мастер английский и мастер ирландский, мастер во Израиле, мастер избранный девятью и пятнадцатью, избранный неизвестным, великий и избранный рыцарь,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 старший первосвященник или верховный шотландец, архитектор священного свода, первосвященник святого Иерусалима, верховный князь Каменщиков, мастер потомок Ноя, князь Ливанский, глава дарохранилища, рыцарь воздушного змея, шотландец, тринитарий или князь милосердия, великий командор храма, рыцарь солнца, патриарх крестовых походов, повелитель света, рыцарь кадош, рыцарь белого орла и черного орла, рыцарь птицы феникс, рыцарь ириды, рыцарь аргонавтов, рыцарь золотого руна,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 Возможно, что иные относятся к более поздней эпохе, чем та, о которой мы говорим сейчас. Пусть ученые-братья-масоны исправят наши ошибки. По-видимому, у некоторых лож существовало более ста степеней. Наряду с этими степенями, или во всяком случае с большинством из них, мы встречаем менее известные, связанные с именем Альберто Подобрадо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 Воображение читателя дополнит остальное.